Глава вторая. Пустынный быт. С этого и началось моё знакомство с пустынными кочевниками, и при всём уважении к их истории и происхождению, И я не мог бы сказать, что они так уж кардинально отличаются от тех рана, что живут в городе. Они также заботятся друг о друге, о своих детях, следят, чтобы всем было хорошо. Ну, насколько это возможно в таких условиях. Меня подселили в шатёр к одной уже явно не молодой женщине, которая в своей палатке по каким-то причинам проживала одна, хотя та была достаточно просторная и явно смогла бы вместить ещё пару постояльцев. И это при том, Кто успел заметить, как из некоторых палаток на меня смотрели по трое, а то и по четыре любопытные мордашки. Обернувшись, чтобы разглядеть их получше, я тут же пожалел об этом. Сходство с сиротами, которых мне, благодаря магии слёз удалось увидеть в заброшенном приюте в Костерве, было просто поразительным. И я в очередной раз поразился, как могла подняться у кого-то рука на таких детей, слабых, беззащитных, ни в чём не виноватых. И одновременно понимал, Существовала сила, которая могла заставить поднять руку на беззащитных детей. Страшная, всепожирающая, подавляющая разум и волю сила, присутствующая в каждом разумном существе. Кровавые инстинкты, которые даже из самого добропорядочного и мягкого человека сделают зверя без стыда и совести, который будет убивать десятками, сотнями, даже тысячами, и глазом не моргнет. Достаточно лишь надавить на некоторые кнопки и сделать убийство либо рутиной, либо правым и справедливым делом, «Размещайся вон в том углу! Вот тебе покрывало!» Вырвал меня из раздумий чей-то голос. Придя в себя, я увидел, как женщина-вимрана с тёмно-зелёной шкурой, с которой мне и предстояло делить палатку, протягивает мне пару одеял. Почтительно кивнув ей, я взял одеяло и отправился в выделенный мне угол. Все размещение состояло в том, что я постелил одно покрывало поверх другого. Подушек в этом мире либо не было, либо они были предметом немыслимой роскоши. Даже в замке Егероса... Мне пришлось выпросить отдельный кусок ткани и замотать в него немного соломы, чтобы получилась хоть какая-то подушка. Решив прилечь, чтобы восстановить силы, я задумался. Вот как ведь складывается. У меня совершенно нет никаких вещей, ничего своего. Моя одежда из шкур дракона более чем достойна переносящей тяготы пребывания в подобных условиях и магия воды. Вот и всё, что у меня есть. Ну, разумеется, если не считать таких неотъемлемых от меня частей как моя шкура, которая и в этом мире слишком многим приходится по нраву, и хвост, который я начал полноценно использовать в различных нуждах. Всё. Больше у меня ничего нет. Почти ничего. Я нашарил в нагрудном кармане драгоценную ношу, которую тот бережно хранил, да так, что я уже почти забыл об этой вещи. Осторожно потянув руку, я вытащил пластмассовый футляр, хранивший золотую монету. Последний подарок моих родителей, которые неведомо как согласились отпустить меня в путешествие из которого я уже никогда не вернусь домой. Впрочем, так ли уж, неведомо. Я ведь целый год жил дома, пытался вернуться к обычной жизни, но, вероятно, единожды прикоснувшись к подобным чудесам, ты меняешься навсегда и уже не сможешь притворяться, что этого не существует. Вот только мир с чудесами имел и свои подводные камни, и теперь я здесь, в выжженном умирающем мире, и неизвестно, смогу ли я вернуться хоть когда-нибудь, хотя бы в авиал. И между тем... Как там дальше живёт моя семья? До сих пор ли родители держат магазин с косметикой или уже отказались от этого дела и просто сдают помещение в аренду? Как они второй раз объяснили моё исчезновение и не было ли у них проблем со спецслужбами? Живы ли обе мои бабушки? До сих пор ли мой младший брат, крепко подсевший на химию и биологию, мечтает поступить в медицинский и стать врачом? Что самое обидное, во время второго путешествия по Эрреалу я такими вопросами даже не задавался. Мне и без того было, о чём беспокоиться. Теперь же, во время практически перманентного бездействия, подобные мысли атаковали всё чаще и всё больнее. Бессознательно я принялся рассматривать монету в футляре, изучить которую до этого момента даже не потрудился. От Чеканиной на себе информации монета заверяла меня, что она сделана из золота 999-й пробы, весит 7,76 грамм и была выпущена в 2008 году. На этой же стороне был изображён двуглавый орёл и надпись, что монета достоинством в 50 рублей. На обратной же стороне Георгий Победоносец, пронзающий копьём змея. «Это у тебя чего такое?» – спросил меня новый голос. Снова вырвавшись из своих раздумий, я обнаружил, что женщина, с которой я делил палатку, успела куда-то уйти, а вместо неё пришёл Агер. «Да так», – сказал я, убирая футляр, – «памятная вещь». Впрочем, Агера явно не интересовала золотая монета в 50 рублей. Что и не удивительно, когда тебе и твоему племени элементарно не хватает воды, ценность золота становится весьма и весьма высокой. Понятно. Ты не поможешь мне с одним делом. Тебя все так долго ждали, что, в общем, хотелось бы, чтобы ты проделал это сегодня. После этого будешь отдыхать. В ближайшие пару дней тебя дёргать никто не станет, разве что ты сам захочешь поработать. Просьба Айгера заключалась в необходимости заполнить водой каменную расщелину которая раньше несомненно была озером. Озеро было совсем небольшое, а диаметром быть может метров 7-8, а по глубине даже я не смог бы погрузиться в него с головой, стоило весь рост. И всё же такое тиражиейство мне пришлось творить целый час, но я почти не ощущал усталости. И дело было не только в том, что моё родство с этим миром продолжало расти, не в том, что я всё больше и больше становился для него своим, взгляды, которыми на меня смотрели потомки Вимрана, Это было не передать словами. Генерана, Шенрана и Янрана смотрели на меня, конечно, с обожанием и преклонением за то, что я давал им возможность напиться за мим и напоить своих детей. Но Вимарана на меня смотрели с такой тоской и светлой печалью одновременно. Мне показалось, что своим чародейством я приоткрыл для них завесу, позволяя ненадолго увидеть свой дом, дом, к который они уже никогда не смогут вернуться. Когда я закончил чары, вокруг уже собрались все кочевники. Их было на удивление много, сотни две, так точно. Но вели они себя тихо и смирно. Усевшись на землю и прижав к себе самых беспокойных детей, они внимательно смотрели на водоём. И вот он, наконец, был наполнен. Закончив чары, я сделал пару шагов и едва не упал, но был вовремя подхвачен Агером, который знал, какие у меня бывают откаты. Усадив меня около камня, он повернулся к остальным, которые смотрели на озеро не в силах вымолвить ни слова, и мягко сказал «Но...» Чего же вы ждёте? Пустите детей искупаться. Пусть они хоть раз в жизни это попробуют. Что тут началось? Детишки с визгами и воплями бросились в озеро, и хотя вода была достаточно прохладная, их это ни мало не смутило. И удивительно, их кожа чешуя, на суше бывшая тусклой и незрачной, в воде словно заиграла ярчайшими красками: синие, нефритовые, сиреневые, чёрные. Они без конца ныряли и ныряли, выныривали, прыгали друг через друга. Бежали, бежали, бежали от восторга. А на берегу сидели взрослые и смотрели на них, не в силах скрыть слёз радости. Вот так и надо должно быть, чешуйка, тихо сказал подсевший ко мне Агер. Вот так мы и жили, тихо, мирно, чем кому могли, помогали, никому не мешали. А потом нас за нашу инаковость подвергли смертельной травле. Почти все погибли. Остатки вынуждены влечить жалкое и убогое существование. Разве это справедливо? Разве заслуживаем мы такой участи? Агер. Чего ты от меня хочешь? устало выдохнул я. Несмотря на уважение, что я питал к Альбиносу, стоило помнить и то, что в искусстве манипуляций он не уступал Егерсу, и именно сейчас, когда я слаб от чар, он непременно попробует меня уговорить на что-нибудь. Но если бы в твоей власти было вернуть нам воду, ты бы это сделал? спросил Агер. Мне кажется, здесь не во мне дело. Пробормотал я, наблюдая, как плескаются в воде дети в Имрана. "Ты это о чём?" удивился Альбинос. "Вода не может браться из ниоткуда", убеждённо сказал я. Да, в своём мире я владел магией воды, и всё же для подавляющего большинства техник мне была необходима эта самая вода. Я не умел творить воду, и здесь тоже не умею. Мне кажется, что она, что она где-то заперта в этом мире, и я просто выступаю как проводник. Эти мысли давно уже меня преследовали не может у меня быть такого без малого божественного статуса такого что пришёл в этот мир и сразу стал его спасителем если вспомнить изначальную концепцию с которой меня отправил сюда мой хранитель я прибыл сюда отбывать наказание за самоубийство за тяжелейший грех из всех существующих всё далеко не так просто и не то, чем кажется на первый взгляд но если вода запертого в этом мире тихо повторил агер неужели за столько лет её не смогли найти Как бы её нашли? Вопросом на вопрос ответил я, пытаясь донести свои мысли до конца. Искать её могут только мудрецы Вимрана, такие как Арсини, но они ведут кочевой образ жизни и не желают иметь с обычными ранами ничего общего. Так утерянное не вернуть. Я повернулся к Альбиносу, и он смотрел на меня так внимательно, как до этого не смотрел никогда. Ты понимаешь, что просьба вернуть в ваш мир в воду это по сути просьба вернуть в мир гармонию. Цель благая, спорить не стану. Но препятствия. Я не думаю, что даже если найдётся источник, получится так просто его распечатать и использовать. Взрослые тем временем выгоняли детей из озера, чтобы те не переохладились после такой резкой смены температуры. За недолгие 20 минут озеро обмилело на четверть. Несмотря на то, что дети отвалить обратно в воду, большинство из них не сопротивлялось взрослым. Почему-то все они ощущали приятную сонливость и были совсем не против дремнуть. Тем временем в озеро осторожно пошли взрослые. «Я понимаю, что с вами обошлись ужасно жестоко и несправедливо», и осторожно положил руку на ладонь Агера. «Поверь, горечь и отчаяние, которые я прочувствовал, и в библиотеке, узнав правду, и в приюте сирот Вимрана, несравнимы ни с чем, что испытал до этого. А уж мое искусство магии слез позволило увидеть все в мельчайших подробностях. Можешь мне поверить. И все же, для того, чтобы вернулась гармония», Необходимо, чтобы части, когда-то единого целого, собрались вновь. А это значит, что не только Шинрана, Янрана и Генрана должны раскаяться в том, что они совершили, но и Вимрана должны будут на самом деле простить их за это». Агер вырвал свою ладонь. По его лицу было видно, что он очень хочет заехать мне по носу за такие слова, но всё же сдержался. «Этого не будет никогда», — сказал он, отворачиваясь. «Меня растили во лжи и ненависти» воспитывали в во алжии ненавидеть. Да, что ты просишь, невозможно. Я слишком долго боролся, чтобы суметь остановиться. Но, но ты же сдерживался, когда говорил о потом как знатных рана. Да, ты их высмеивал, да, презирал, но всё же позволял им брать воду, значит, понимал их право на жизнь и хоть немного, но всё-таки жалел. Да и ради своего племени ты подвергал себя огромной смертельной опасности. Значит, в твоём сердце есть место состраданию. Своё племя я защищаю потому, что так велит мне кровный долг. Незавирая ни на какие внутренние разпря, род должен жить и продолжаться. Но насчёт большой любви, мне казалось, что после разговора о Борхе ты уже догадался, как ко мне относились другие дети, и что они говорили мне по поводу моего уродства. Сейчас, конечно, многие об этом жалеют и правильно делают, потому что я ничего не прощаю и ничего не забываю. Зловеще сказал Агер. Что до потомков знати, я очень рад тому, что их здесь нет, потому что тебе бы очень не понравилось то, что бы я сейчас с ними сделал. Теперь, когда мне уже не нужно держать маску перед ейресом. Ты, конечно, и так уже догадался, что я не святой, но всё же хоть какие-то границы должны быть. А удерживать в границах свою к ним ненависть я практически не в состоянии. А как же твоя мама? спросил я, чувствуя, что ступаю по лезвию ножа. Как думаешь, была бы она счастлива, узнав, что ты продолжаешь биться в цепях ненависти, которые висят на расе Вемрана уже четвёртое поколение? Вместо ответа Агер повернулся и схватил меня за горло. Я испуганно дёрнулся, но с тем же успехом можно было попытаться вырваться из тисков. Впрочем, пальцев он не сжимал, позволяя мне свободно дышать. Знал бы ты, чешуйка, как я тебя ценю и ненавижу одновременно, процедил Альбинос. То, что ты пришёл в наш мир и принёс хотя бы небольшое облегчение от жажды это чудо. Но тебе же этого мало. Ты каждому хочешь залезть в душу, вытянуть наружу всё, что можно. Зачем? Зачем ты тревожишь память моей несчастной матери? Её больше нет в этом мире. Она там, где, как мне хочется надеяться, уже ничто не принесёт ей огорчений. "Ну так от чего живой от меня хотите?" тихо спросил я, бережно взяв Агеру за запястье. Если вы упорно делаете из меня врачевателя этого мира, значит, будьте готовы к тому, что мне придётся буквально врачевать. А если у больного набухшая гноем рана, которую необходимо обработать. Ты же понимаешь, что в этом случае мало дать сладенького и погладить по голове. Потребуется резать, и будет больно, и заживать будет долго, но иначе от раны не цилится. Милая, у тебя всё в порядке? спросил чей-то звонкий голос. Подняв голову, я увидел не всякого сомнения девушку в имрана. У меня даже было с ней что-то общее: немного вытянутый нос, светло-зелёная чешуя и изящная стройная фигура. "Да, орла", тихо сказал Агер, отпуская моё горло. "Просто нелегко с нашим маленьким пуэре. Как ей нелегко?" "Ну так может, тебе просто пора перестать тащить на своём несчастном горбу все наши проблемы?" Лукао подмигнув спросил у девушка. "Ты уже сделал для нас больше, чем кто бы ты ни был." Хватит загонять себя. Ты заслужил небольшой отдых. Ну уже пойдём. И к огромному моему удивлению, Агер позволил себя увести этой маленькой хрупкой девушке. Неужели это и есть та, о которой он мечтал тогда в костерве? Но если у него есть та, кого он любит, и та, кто любит его, с учётом всех перипетий его жизненного пути, это можно было считать настоящим чудом. А это значит, что для него не всё ещё потеряно и возможно однажды и он вдохнёт полной грудью свободной от вековой ненависти.